но он член семьи, и формально мы никогда его помощником не считали. Иногда приходилось брать временных, но официально и формально — первый вы. Мне очень приятно. И раз уж я тут, пора отрабатывать свой хлеб. Отлично. Мы оснастим вашу машину всем необходимым, а потом вам следует явиться на свою квартиру. Вы ведь поселились у миссис Барри. Молодой человек —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 Мне вспомнилась моя стычка с майором Сайксом пару дней назад. Яростный коротышка рычал на меня, пока я занимался его лошадью. «Хериот, черт вас побери! Неужто ничего лучше вы придумать не могли? По-моему, вы понятия не имеете, как лечить эту проклятую скотину!» И тут же завопил на конюха. «Не туда ведро ставишь, олух царя небесного!» Угодить ему не было никакой возможности.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 и меня как током ударило. Майор Сайкс, охотничья лошадь, Ламинит. Записал Джон, и значит, он сейчас там. У меня глаза на лоб полезли. Кто-то из обожаемых и дорогостоящих гунтеров. И Ламинит с его непредсказуемыми осложнениями. Случай, меньше всего подходящий для начинающего ветеринара. Майор съест его живьем. Нет, надо самому посмотреть и я помчался в Рувей Грейндж. Еще вылезая из машины, я услышал воинственный голос майора, доносящийся из конюшни, и с тоской подумал, что Джон уже угодил под каток. Я заглянул в дверь стойла. Гнидая красавица-кобыла болезненно пригибалась в типичной для Ламинита позе, подтянув задние ноги под брюхо. К ней жался же ребенок, явно родившийся совсем недавно. Майор, упершись руками в бедра, буквально кричал в лицо Джону. «Нет, послушайте, э как вас там, Крукс?» «Так вот, черт подери, Крукс, вы говорите, что этой кобылы острый ламинит, чертовская температура, еле на ногах держится, а вы мне говорите, что она выздоровеет и никаких следов не останется. Так вот, я купил ее жеребой и купил как здоровую, а с ней теперь, значит, всегда так будет?» «Я слышал про лошадей, которые только и делали, что снова заболевали».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 и хроническим он стать не может. Я ввел ей антибиотик. И через день-два сделаю еще инъекцию. Этого достаточно, чтобы убрать метрит. Все еще кипятясь, низенький майор выставил подбородок. А чертов ламенит? Как вы с ним справитесь? Но вы же видели, я сделал ей уколы против него. Джон озарил майора безмятежной улыбкой. А если вы поддержите ее несколько дней на отрубях, и будете водить в пруд, чтобы охлаждать копыта, о чем я вам уже говорил, то она очень скоро совсем поправится. — А по-вашему, это у нее уже бывало? Нет, — Нет-нет. — Откуда вы знаете, черт подери? — Ну, на ее копытах никаких следов ламинита нет. И поглядите сами. Он поднял переднюю ногу кобылы. Прелестная вогнутая подошва. Никогда прежде ламинита у нее не было. А он не повторится, а?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 вам не следует принимать все так близко к сердцу к такому низенький майор не привык несколько секунд он вглядывался в лицо джона потом снял кепку и поскреб в затылке ну может быть вы и правы молодой человек может и правы <specially> я не поверил своим ушам майор смеялся джон откинул голову и тоже засмеялся ну просто встреча двух былых сокурсников и внезапно До меня дошло, что разговаривает с майором вовсе не малыш Джон Крукс, наш студент, а высокий, красивый, уверенный в себе ветеринар, чей приятный звучный голос придает убедительность всем его словам. Я тихонько улизнул к машине и уехал, успев принять твердое решение. Больше за Джона я волноваться не буду. Несколько недель спустя я взял телефонную трубку. «Алло, мистер Хэрриот».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 «Да молодой человек, ну, мистер Крукс!» Вот так. Прежде я не замечал, как дорог мне стал мой титул. И шагая по коридору за Джоном, я испытывал странную грусть, смиряясь с тем, что я, хотя мне только тридцать с небольшим, уже больше не молодой человек. С этого момента мне пришлось терпеть все учащающиеся требования услуг молодого человека, которым уже был не я. Впрочем, угнетало это меня недолго —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 собственно говоря, мне присуще органическое отвращение к любым переменам и нововведениям. Это моя черта всегда чрезвычайно раздражала моего партнера, а потому я промолчал. Однако Джон невозмутимо заявил: "Я тоже читал про этот способ. По-моему, ерунда. Это почему же? Брови Зигфрита взлетели вверх. Отдает знахарством, по-моему. Глупости. Зигфрид нахмурился. По-моему, все очень логично."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 и чувствовался явный перст судьбы в том, как он вскоре обратился к нам по поводу растяжения сустава у его лошади. Зигфрид только руки потирал. «Именно то, что нам требовалось. Мне надо ехать к Уитби, осмотреть жеребца, а потом растяжением займетесь вы, Джон. У меня есть предчувствие, что вы убедитесь в прогрессивности этого метода». Я понимал, что мой партнер уже предвкушает, как он скажет молодому человеку, «Ну, я же говорил». Однако после недели лечения Джон не утратил своего скептицизма. Я обматывал эту штуку вокруг ее ноги и стоял рядом указанное время. Но никаких сдвигов не замечаю. Сегодня устрою еще один сеанс. Но если улучшения не появится, предложу вернуться к прежним методам. Возвращаясь около пяти домой под проливным дождем, я затормозил у крыльца и вдруг окаменел. По улице приближались работники сквайра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 Распростертый на ступеньках Джон зашевелился, его глаза прищурились на нас, и он разразился потоком на редкость цветистых слов. Хелен уставилась на меня, разинув рот. «Нет, ты только послушай, и ведь такой милый молодой человек». Мне было понятно ее изумление. Джон очень благовоспитанный, очень корректный юноша, в отличие от большинства ветеринаров. Никогда не матерился. Однако оказалось, что он владеет огромным запасом таких слов,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 Выпрямился во весь свой недюжинный рост и шагнул к Зигфриту. Мистер Фарнан, произнес он с невыразимым достоинством, если вы настаиваете, чтобы я применял этот аппарат, то прошу принять мое заявление об уходе. И к краткому царству индуктотермии пришел конец. Миновало несколько дней. Как всегда, у меня слегка ёкнуло сердце, когда я увидел, что по коридору Скелвилхауза на меня надвигается грозная фигура. Сэпа Крагза. «Эй, Эриот!» — рявкнул он. «Давай-ка поговорим». Он был грубым человеком, но я привык к его манере обращаться. Клиент он был ценный, владелец большой фермы, которую поддерживал в цветущем состоянии с помощью четырех взрослых сыновей, беспощадно их шпыняя и терроризируя. «Так в чем дело, мистер Крагз?» — осведомился я мирно.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 «Забыл, да? Приезжайте днем, они будут лежать в ящике у дверей. Приезжаю в три, а ящик пустой, и никто про них ничего не знает, поневоле взбесишься. Я же говорю, мистер Крагс, что очень сожалею. Сожалею, сожалею, мне-то что толку? Тащись в такую чертову даль, а у меня сенокос, и все зазря. Я человек занятой, знаешь ли, времени терять понапрасно не могу. черт никак не уймется»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 и лихорадочно вознес молитву о том, чтобы, имея дело с Крагсом, больше не грешить. Воспоминание об этой сцене было еще свежо, когда на следующей неделе, вернувшись с утреннего объезда, я вновь увидел, что в приемной меня поджидает Сэп Крагс. Лицо его было непроницаемым, но меня кольнуло дурное предчувствие, едва он снова навис надо мной. «Я заехал утром за банкой мази».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 Я ни разу не видел, чтобы мистер Крагс улыбался. Но сейчас его каменные черты смягчились, а в глазах появилось почти ласковое выражение. Черт дери, а парнишка чего только не знает. В жизни не встречал такой учености. Значит, вот что, Хрет. Приехал он посмотреть бычка с копытной гнилью и не стал, как ты, возиться с дегтем да солью, даже не прикоснулся к чертовой ноге. А у бычка на второй день все как рукой сняло, а? Что скажешь? И он ткнул меня пальцем в грудь. Скажи я, что теперь тоже применяю последнюю новинку сульфадимидиновые инъекции. Он бы мне все равно не поверил, а потому я промолчал. И я тебе еще кое-что скажу, продолжал он. Гниль-то в правом копыте завелась, а уколол он в левое плечо. Глаза Крагса расширились. Чистое колдовство. Я сходил за мазью и вручил ему банку. «Вот, пожалуйста, мистер Крагс, сожалею, что вам пришлось заходить лишний раз». Великан покачал головой. «Да пустяки! Сюда же мне рукой подать!» Словно во сне я проводил его до двери, и, глядя, как он шагает по улице, способен был думать только об одном. Уж если Джону удалось тронуть сердце Сэпа Крагса, за его будущее можно не опасаться. По-моему, именно тогда я осознал, что Джон предназначен для больших свершений. С самого начала я стал подмечать в нем зачатки величия, заложенные в способности завоевывать симпатии людей из разных слоев общества. И дело было не в его располагающей внешности, уверенной манере или звучном голосе, а в чем-то другом, чего мне не удавалось точно определить. Но чем бы это ни было, все в нем просто кричало. Вот молодой человек, который многого добьется.